32. Дорожный указатель По окончании лечения Чеда чувствовал себя немножко лучше. Он снова начал писать иконы, и это приносило ему успокоение. По правде говоря, успокаивали его и лекарства, которые ему прописали принимать. Чеда больше не собирал похоронные листы и страницы из газет с объявлениями об умерших. и его больше не обуревали сомнительные идеи. Звезда долго раздумывала, как рассказать мужу о необъяснимом исчезновении Михайла. Но вот чудо, чьеда это известие воспринял совершенно спокойно. Как нечто вполне ожидаемое и нормальное. Как будто он давно уже знал, что это случится. Иконы продавались хорошо, и семья жила довольно спокойно. Деньги имелись даже на непредвиденные расходы. Звездана полностью отремонтировала квартиру. Они с Чедой даже купили новую, современную кухню. Летом 2001 года Чеда, Звездана и их девятилетняя дочка сели в свой новый автомобиль и отправились на отдых в Грецию. На самом деле автомобиль не был совершенно новым. Поддержанный белый Volkswagen Passat, но в очень хорошей сохранности. Вела машину Звездана, опасавшаяся слишком сильно обременять Чеду. Поскольку спешить им было некуда, они не раз останавливались в дороге, немного освежиться. Отобедали они в ресторане Старый дуб, перед которым уже давно не было огромного векового дерева. Дуб засох. то ли от старости, то ли от выхлопных газов, проезжавших по автостраде машин. Перед тем, как продолжить путь, Вера с Чедой внимательно рассмотрели дорожный атлас и решили заночевать в мотеле в Ркделечком ущелье. А если там не окажется свободных номеров, доехать до Враня. Когда они приближались к Парычину, Чеда, сидевший на месте возле водителя, внезапно заерзал. Он начал нагибаться, мешая и высовываться в левое окошко, вглядываясь в кукурузные поля так, словно ожидал увидеть там нечто очень важное. Звездана, всегда напряженная и неуверенная за рулем, краем глаза зафиксировала странное поведение мужа, но понадеялась, что оно вызвано длительным сидением на синтетических чехлах. Чеда не переносил синтетику. Даже 20% синтетики в хлопчатобумажных и льняных вещах вызывали у него зуд и свербение кожи. Вблизи Раженя Чедо успокоился. Держась за ручку над дверцей машины, он лишь упорно смотрел на дорогу перед собой. предчувствуя какое-то неприятное происшествие, звезда она уменьшила скорость. Дочка в полный голос распевала новейший хит новейшей грудастой звезды Турбофолка. Вот они миновали и Ражень. поднялись в гору и начали спускаться к Южно-Маравской равнине. И тут Чеда вдруг крикнул «Остановись!». Звезда она изо всей силы надавила на педаль тормоза и инстинктивно повернула руль вправо, к желтой полосе. Под скрип колес и виск ребенка машина через несколько десятков метров остановилась у самой обочины. Звезда она испуганно посмотрела на дорогу перед собой. а потом кинула быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Послышался угрожающий вой сирены автомобиля и грузовика, промчавшихся мимо. «Что с тобой?» — повернулась в изумлении звездана к мужу. «Что случилось?» Чеда ей ничего не ответил. Он отстегнул ремень безопасности, открыл дверцу и вышел из машины. Какое-то время, прислонившись к крыше автомобиля, Он медленно озирался вокруг. А потом уставился на камень, выступавший на склоне на другой стороне дороги. Звезда напрягнулась, чтобы видеть его лицо в окошко машины. Муж выглядел задумчивым, но не слишком взволнованным. Наконец он сел в автомобиль и пристегнул ремень, как будто ничего не произошло. — Чедо, что это было? Мы чуть не стали виновниками аварии. ничего Мне просто показалось. Извини. Звезда она едва пришла в себя, предложила дочке попить воды из пластиковой бутылки, поправила себе прическу, внимательно оглядела мужа, казавшегося абсолютно спокойным, и повернула ключ зажигания. До они ехали, как горшки везли, совсем тихо. Дочка сразу же забыла про эпизод с экстренным торможением и понуждала мать вести машину быстрее, а то их все обгоняли. Да и до моря можно не добраться, если ехать с черепашей скоростью. Когда они, наконец, приблизились к нишу, Чеда попросил жену съехать с автострады и свернуть ненадолго в город. Он сто лет не был в нише и хотел бы посмотреть город. А если они припозднятся, то можно заночевать в каком-нибудь мотеле перед Лесковцем. Ничего страшного. Дочка, которую он подкупил обещанием угостить ее в нише мороженым, тоже запищала. Звезда насвернула с трассы, на выходе ниш север. «И что такого интересного можно увидеть в нише?» — ворчала она, пока автомобиль скользил мимо фабрик и серых унылых зданий на въезде в город. «В нише есть крепость». «Челекула» — челекула башня черепов, памятник времен первого сербского восстания, построенный турками из черепов-сербов, убитых в битве на горе Чегар. «Остатки римской башни», — продекламировал ребенок. «Медиана», — рассмеявшись, добавил Чеда. «А это что такое?» — спросила девочка, не веря, что могла пропустить что-то в школе на уроке Аниши. «Поселение римлян». Сразу за чертой города. Там у них были вилы. А, знаю, знаю, римские императоры и богатеи. И император Константин родился в Нише, а потом построил большой город в Стамбуле. Царьград. Град. Все его звали просто Град. В просторечии – Истимполе, что в переводе с греческого означает «в город». Когда кто-то говорил, что идет в Царьград, Константинополь – то говорил просто «иду в город», и все понимали, куда он идет. А турки толком не уразумели и назвали его Истамбул. Чедо улыбался, довольный тем, что уже может разговаривать с дочкой, как со взрослым человеком. — А почему тот царьград римляне называли городом по-гречески, а не по-римски? Чедо рассмеялся. — Пойдем сначала туда, в ту, Медиану, повидаем римлян. «Нет, вначале возьмем мороженое», — девочка вспомнила отцовское обещание. «Вон там, под зеленым зонтиком». Звездана припарковалась, и пока дочка ела мороженое, они прогулялись по центру ниши. Расспросили в одном кафе с красными столиками, как добраться до медианы, и вернулись к машине. Звездана не очень хорошо ориентировалась в пространстве. Поэтому муж с дочкой, весело гомоня, подсказывали ей, куда нужно поворачивать. Наконец они выехали на окраину Ниша. чеда оставался в прекрасном настроении. Отсюда в действительности начиналась Царградская дорога. При упоминании Царградской дороги звезда она озабоченно покосилась на мужа. В голове у нее пронеслось все, что предшествовало его болезни два года тому назад. успокоило ее только то, что с виду он вовсе не нервничал, а напротив пребывал в отличном расположении духа звездана даже подумала, что идея с отдыхом была замечательной а может и мы поедем в царьград с надеждой в голосе спросила дочка нет милая произнесла звездана и немного закашлялась. мы только осмотрим медиану и вернемся назад на автостраду мы едем в салоники, а потом «Вон Челекула, башня Черепов», — вмешался в их разговор Чеда. «Давайте остановимся и посмотрим». «Нет, это какая-то церковь», — насупившись, проговорила дочка. Ей уже порядком поднадоели церкви и монастыри, которые она с родителями постоянно осматривала. Ей так было скучно, пока папа долго и внимательно разглядывал картины на стенах. Звезда она припарковалась на стоянке у ограды памятного комплекса. Девочка тут же прильнула к витрине киоска, в котором продавались открытки и туристические проспекты. И родителям удалось ее утихомирить, только когда они купили ей все открытки, что были в киоске, и пару проспектов придачу, о медиане и башне черепов. У, у как страшно!» Довольная девчушка уткнулась в проспект с фотографиями стены черепов на титульном листе. «Ну, хватит, довольно! Это не то, что...» звезда Звездана растерялась, взглянув на черепа, она вспомнила эпизод с синодиками на стенах их комнаты. Будь ее воля, Звездана усадила бы сейчас всех в машину и вернулась на автостраду. Но что есть, то есть. Вместе с другими туристами, брачной парой, вооруженной фотоаппаратом, и одной старушкой, Звездана, Чеда и девочка вошли в огражденный двор, засаженный деревьями, и по дорожке подошли к скромной часовне. Смотритель, от самых ворот декламировавший заученный на память и бесчисленное множество раз проговоренный текст, отпер дверь часовни и провел их внутрь. Тогда, в 1809 году, на горе Чегар самые большие потери понесли ресовцы под командованием полководца Стевана Стенжелича. Имевший численный перевес – Более опытные в ратном деле и лучше отдохнувшие турки в конце дня пробились в Ресовский окоп по трупам своих соратников, усеявших земляной вал. Последний бой велся саблями и ятаганами. Кровь лилась рекой, стоны и крики боли раздавались со всех сторон. Турок было намного больше, и увидев, что поражение неизбежно, Стеван синжелич подскакал к пороховому складу и выстрелом из пистолета взорвал его. В один миг Чегор с окопами, наполненными сербскими и турецкими войнами, взлетел на воздух. Чегорская битва и взрыв, устроенный Стеваном Сиджиличем, унесли жизни четырех тысяч сербов и десяти тысяч турок. Но победа осталась за турками. Хуршит-паша, командующий турецким войском, приказал отсечь головы погибшим повстанцам, и доставить их в город. Чтобы собрать как можно больше голов, он пообещал 25 грошей каждому, кто принесет в город отрубленную голову врага с горы Чегар. И вот в нише начала грудиться масса голов безымянных героев, с которых скорняки по велению турок сдирали кожу и соскабливали плоть. Эту жуткую работу они выполняли под надзором турецких надсмотрщиков в разгар летней жары. Можете себе представить, как это выглядело. Девочка с открытым ртом кивнула, не отрывая глаз от исцарапанных черепов, вмурованных в стены каменной башни. Напуганная и ошеломленная звездана глазела на смотрителя, который вел свой рассказ с рутинным хладнокровием. А Чеда прижался к стеклу, защищавшему остатки невероятной постройки. Старушка перекрестилась. а супруги-туристы поинтересовались, можно ли им фотографировать. Смотритель только кивнул головой и продолжил свое повествование. А затем скорняки по требованию турок аккуратно высушили содранные из голов кожи и наполнили их хлопком, восстановив лица павших и обезглавленных воинов. Эти подарки Хуршит-Паша отослал в царьград султану. а из черепов, по его приказу, была построена челекула, чтобы устрашить сербский народ, чтобы показать ему тщету надежды и оставить ему в назидание долговременное свидетельство турецкой победы. Конечно, все обернулось совсем иначе. Башня сооружена на восточном подступе к нишу, у самой царградской дороги, на возвышении, холме, который сегодня уже не приметены за подсыпки грунта и нивелирования в городе. Башни построены из камня, штукатурки и балок. Штукатурка набросана грубо и связывает камень и балки в прочные и тяжелые стены толщиной от полуметра и более. В свое время стены эти белились, а сейчас они грязно-желтого цвета. В свежую штукатурку строители вмуровали черепа ресовских повстанцев, уложив их в четырнадцать рядов в каждой стене звезда она обернулась к мужу но чеды не оказа на том месте где он еще недавно стоял медленно чтобы не обидеть Смотрителя и не встревожить дочку Звезда на сталала прогуливаться около застекленной стены через стекло на нее безмолвно взирали застывшие черепа те что еще остались в стене ведь как им рассказал Смотритель, сербы на протяжении многих лет Тайком извлекали черепа, чтобы достойно захоронить, или выламывали кусочки костей, веря, будто они излечивают глазные болезни. В голове у звезданы загудела. В часовне стало очень душно. Она не увидела мужа и когда зашла за угол. Немного ускорив шаг, звезда дошла до следующего поворота. Высокий, худой Чеда стоял, слегка согнувшись перед стеклянной стеной, и что-то тихо говорил черепам. Звезда на, сдерживая дыхание, подалась немного назад, к стене часовни. «Теперь мне ясно. Я всё не так понимал. Люди исчезают не Бога ради, а ради меня». «Понимаю», — дорожный указатель. «Но указатель куда?» Почти шепотом повторял Чеда вопрос, обращенный к одной из дыр, оставшейся неизвестно когда без своего черепа. Лицо художника было спокойным и светлым, как у только что умывшегося ребенка. Пробивавшееся сквозь окно часовня низкое, уже клонившееся к закату солнце, отражалось от стекла и искрилась в следах Чединах слез.